Глава 13 Лера. Филатов ушел, оставив меня одну в своей квартире. Уйти? Так мне некуда идти. Да и я уже не хочу возвращаться в свою старую квартиру. И не потому, что боюсь, что снова все повторится. Просто не хочу возвращаться туда. Надоела та жизнь. Хочется обычного спокойствия. Первым делом я исследовала квартиру. Долго ходила, рассматривала комнаты. Я еще ведь никогда не была в таких хоромах. Квартира была просто огромной и чистенькой. Ничего лишнего, мебели по минимуму. Мне вообще показалось, что здесь никто не живет. Огромный гардероб не был забит вещами под завязку. Там было несколько пар черных джинсов, футболок, свитеров и домашних штанов, которые я прихватила для себя. Хотелось до ужаса принять ванную, а переодеться было не во что. И тем более хозяин дал добро на то, что можно брать его вещи. Но я и взяла штаны и футболку. Вместо ванной стояла немаленькая душевая кабина. Я даже уже и не помню, когда последний раз так долго и тщательно принимала душ. Выйдя из душа, я обтерлась махровым полотенцем и надела одежду своего босса. Штанина закатала по щиколотке, туго завязала пояс и надела черную футболку, которая доставала мне до колен. Вся эта одежда на мне висела мешком. Закинув в стирку свою одежду и высушив волосы, пошла готовить обед. На кухне моего босса готовить было одно удовольствие. Как же хотелось, чтобы у меня тоже когда-нибудь была такая. Приготовив борщ, как и просил Филатов, я еще запекла картошку с индейкой и, смешав все для шарлотки, поставила ее в духовку. Стоя у раковины и перемывая гору грязной посуды, я напевала себе что-то под нос, забыв, где я нахожусь. «Как бы не привыкнуть ко всему этому!» Мужской голос раздался неожиданно. Вздрогнув, я обернулась. На пороге стоял довольный Филатов. Пахнет просто обалденно. Что готовила? Как вы и просили, я приготовила борщ, картошку с индейкой и в духовке шарлотку уже подходит. Как бы не жениться на тебе, усмехнулся тот. А я немного напряглась от его шутки. Накормишь? Конечно, идите мойте руки. Бросив мыть посуду, я накрыла на стол Филатову. Я еще никогда не видела его таким спокойным и добродушным. Обычно он постоянно был чем-то недоволен или зол. — А ты разве не будешь есть? — Нет, я не хочу, наелась, когда пробовала. — Ладно, я там в комнату пакеты с одеждой отнес, одевайся пока и поехали к тебе на хату, возьмешь, что нужно. — Одежду? Я удивленно посмотрела на него, он что, шутит так? — Ну да, тебе же нужна была одежда, я заказал, мне все привезли. Надеюсь, не ошибся с размером, — проговорил он, и, потеряв ко мне интерес, стал есть предложенный мной суп, а я молча пошла в спальню. Владислав Олегович и правда не пошутил. Когда я зашла в спальню, там на полу лежали картонные пакеты. Их было штук десять, не меньше. Я осторожно, словно ступая по минному полю, пошла к ним. Открыла один. Там были белые футболки и кофточки. Во втором джинсы и брюки. А в третьем нижнее белье самых разных расцветок. От стыда и смущения у меня вспыхнули щеки. Он мне даже нижнее белье купил, а я ведь ничего вообще такого не просила. И как теперь мне с ним расплачиваться? Ладно, возьму себе один комплект белья, свитер, джинсы, а все остальное попрошу, чтобы обратно в магазин сдал. Это сколько же деньжищ-то стоит, мамочки мои? Я быстро оделась и заплела тугую косу, собрав все свои волосы. Вспомнив, что у меня нет куртки и сапог, пришлось порыться в купленной одежде, и, к своему большому удивлению, я нашла и это. Даже шапка с варежками там была. Чудеса. Ну что, ты собралась? Широкие плечи мужчины показались в дверном проеме. Да. Хорошо, я жду в прихожей. Филатов удалился, а я еще раз, взглянув на себя в зеркало, натянула пуховую курточку, сапоги и пошла на выход. Мой босс, уже одетый, сложив руки на груди, ждал меня у входной двери. Ну что, поехали, улыбнулась я ему и только хотела сделать шаг за порог, как он меня остановил. «Далеко собралась?» «В смысле? Ты вообще помнишь, какое сейчас время года?» «Зима». С удивлением я смотрела на него и не могла понять, о чем он вообще мне хочет сказать. «Правильно, зима. А шапка твоя где?» «Так мы же на машине вроде, а шапка-то зачем?» «Лера, шапку надень, или я поеду один». Закатив недовольно глаза, я быстро пошла в комнату и, отыскав вязаную шапку в пакете, натянула ее на себя и варежки не забыла прихватить, а то мало ли ему вздумается еще и за ними послать. «Вот», — продемонстрировала я ему, показывая свой головной убор. «Молодец, застегнись». «Вы издеваетесь, да? А сами почему тогда без шапки и расстегнутый?» «Я уже взрослый и мужчина, а ты девушка, тебе беречь себя нужно». Боже ж ты мой, и откуда у такого громилы с вечно злобным выражением лица столько заботы? Филатов напомнил мне моего папу. Тот тоже постоянно меня контролировал. Все ли я надела и тепло ли мне, покушала ли я. Мне безумно не хватает моих родителей. Временами я ужасно скучаю по тем дням, когда мы были все вместе, и ничего не предвещало беды. Спустившись на лифте на цокольный этаж, Мы с Владиславом Олеговичем прошли к черному внедорожнику. Босс помог мне сесть и сам прошел за руль. Когда мы выехали на улицу с подземной парковки, то я поняла, в какой части города мы находимся. Это был центр. Элитный жилой комплекс с закрытой и охраняемой территорией. Просто так сюда никто не сможет пройти. Наблюдение ведется 24 часа в сутки, а по периметру ходит охрана. Сам комплекс огорожен железным забором. Метра три в высоту, не меньше. Я почему-то что-то именно такое и представляла. А вот до клуба, где я работала, можно было дойти пешком, минут 15, не больше. Мы ехали в сторону моей квартиры. На улице уже темнело, несмотря на то, что время было около пяти вечера. С неба опускался небольшой снежок. Как же хотелось, чтобы побыстрее уже было тепло и можно было скинуть с себя шапки с теплыми куртками. Когда начнут петь птицы, и в воздухе будет прохладный запах весны. Пока мы ехали, я иногда бросала свой взгляд на Фила и из-под тишка любовалась им. Так сразу и не скажешь, что он добрый дядя. По крайней мере, если смотреть на его лицо. «Нравлюсь», — прозвучал мужской голос с усмешкой в тишине салона. «Нет», — проговорила я быстро. «А что ж ты тогда всю дорогу любуешься мной, взгляд свой не отводишь, м? Просто интересно». «Что именно? Интересно, почему вы мне помогаете?» Мы с вами не знакомы и тем более уж не друзья, а вы уже не первый раз меня спасаете. Филатов заинтересованно посмотрел на меня, затем перевел свой взгляд снова на дорогу и задумался. Его молчание длилось недолго, всего минуту, а может даже меньше. После он ответил. Ты мне напоминаешь одну женщину? Какую женщину? Я уже смотрела на него, не скрывая своего взгляда. Было интересно послушать историю про ту незнакомку, на которую я похожа. В моей жизни не все так просто, Лера, и детство было не таким радужным, как у тебя. Я ведь дедомовский обычная история, мать умерла, отец спился, и меня пацаном поместили в приют. Я был слабаком. Это сейчас я могу постоять за себя перед кем угодно, но не тогда. Мужчина сглотнул накопившуюся слюну. Ему было тяжело говорить о тех временах. Больно вспоминать ту жизнь, от которой он убежал. Меня били парни, которые были старше. Я был наподобие груши, на которой оттачивали приемы. И вот как-то раз, я даже не помню, за что, меня хорошенько так отдубасили и бросили в подсобку со швабрами. Там я провалялся около суток, истекая кровью. Мы ведь беспризорники, никому не нужны. Воспиталкам было насрать на нас, и что с нами происходит. Я помню, как валялся там на грязном полу и просил Господа, чтобы я сдох. Не мог больше так жить. Но вместо смерти он прислал мне женщину. Это была наша новая уборщица, она у нас на тот момент где-то неделю работала. Так вот, нашла она меня случайно, в коморке для швабр. Я лежал там с обмоченными штанами, весь в слезах и с засохшей кровью на лице и руках. Она, конечно, пришла в ужас, помогла мне умыться, принесла чистую одежду, накормила. Она была из разряда тех людей, которых называют ангелами-хранителями. Эта женщина показала мне, что такое настоящая любовь и сочувствие к ближним. Она проработала у нас в детдоме около года, а потом уволилась но этот год стал самым лучшим годом в моей жизни и до сих пор остается таким. Она пыталась собрать документы, чтобы усыновить меня, но ей не разрешили этого сделать. У нее дочка была маленькая, она меня на четыре года была старше. Зинаида Павловна, так звали уборщицу, брала дочь с собой на работу, та после школы делала уроки. Мы с ней подружились, хорошая девчонка была. Зинаида Павловна по выходным с разрешения директора брала меня к себе на дачу, а ее муж учил меня борьбе. Я за год так натренировался, что потом любому мог дать стачи. Филатов улыбнулся своему прошлому и продолжил. А потом ей пришлось уволиться. Не знаю, почему, просто такие обстоятельства были. Там что-то в семье случилось, точно не знаю что, но она ушла, и вся моя счастливая жизнь с ее уходом закончилась. Я пытался потом ее найти, когда уже встал на ноги, но она словно в воду канула, весь город перерыл. Архив в нашем дедоме сгорел вместе с документами, так что я ее так и не нашел. А так хотелось ей сказать спасибо. Так вот, когда я тебя увидел, ты мне напомнила и ее. Внешностью и добротой своей от тебя исходит такой же свет, как от нее. Он закончил свой рассказ, а я сидела и молча глотала слезы. Теперь понятно, почему этот мужчина такой. Как только он еще выжил, я давно бы опустила руки, но не Филатов. Он не только выжил, но и поднялся. Лера, в мгновение ока голос Филатова стал жестким. Не нужно меня жалеть и лить слезы понапрасну. В аду для меня приготовлена отдельная сковородка. Я в своей жизни наделал столько всего плохого, что в прошлом бы веке прилюдно сожгли на костре заживо. И не нужно строить иллюзий, на мой счет. Я помог тебе только потому, что ты напомнила мне ее, ту, которая однажды помогла мне. И если бы не этот факт, то я бы тебя отдал Звягинцеву, не задумываясь. После последней его фразы я рассердилась так сильно, что захотелось наорать на него. ты да что с тобой происходит?» Но промолчала. Я была зла, безумно зла, и мне было обидно за себя, за свое сочувствие для этого куска бесчувственной стали. Как можно так обращаться с людьми? Как можно сначала открыть им что-то личное, а потом угрожать? После его слов я замкнулась в себе, вытерла ладонью бегущие слезы и отвернулась к окну, пытаясь забыть все то, о чем он только что говорил. Настроение мое было испорчено хуже некуда. Наша машина подъехала к моему дому. Я здесь не была меньше суток, а такое ощущение, что прошло несколько лет. Вот нисколько не хотелось сюда возвращаться, пусть я здесь и провела большую часть своей жизни. Квартира, как всегда, была не заперта, и мы смогли зайти без стука. Тишина. Казалось, никого не было. Моя комната была нараспашку, как и спальня брата, в которую я направилась. Мишку я застала сидящим на диване. Он держался за голову, опустив ее к полу. — Мишка! — воскликнула я и подбежала к брату. Он не пошевельнулся. — Миш! — снова позвала я его уже чуть тише и дотронулась до плеча. Брат поднял на меня свое лицо, и от увиденного я ахнула. Лицо Мишки было все в кровопотеках, синяках, один глаз полностью заплыл. — Мишка, что случилось? Мои глаза стали заполняться слезами. Я и раньше видела брата покалеченным, но в таком состоянии вижу его впервые. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Привет, сестренка, прохрипел он. Кто это тебя так? Я хотела дотронуться до его лица, но брат отшвырнул мою ладонь. Тебе-то какая разница! зло выплюнул он мне эти слова в лицо. Не говори так, Миш! По щекам снова потекли слезы. Уже не первый раз за день. Сколько бы брат ни делал мне больно, я все равно не могу на него долго обижаться. И пусть кто-то скажет, что я слабая и глупая, да и пусть я буду такая, но он единственный мой родной человек, и я все равно буду его любить, что бы ни случилось. «Вот скажи мне, Лер, давно ты стала подстилкой братков?» Ошарашил он меня своим вопросом. «Что? Я не понимала, о чем это он. Что он вообще такое несет?» «А знаешь что?» Продолжил говорить он, не дожидаясь моего ответа. «Лучше б я тогда тебя в дом сдал и жил бы нормально. никак сейчас». «Миш, ты что такое говоришь, а?» Валин нахер отсюда, Лера, и больше не возвращайся». Он оттолкнул ее, и девушка упала ягодицами на грязный пол. Горькие слезы обиды уже шли без остановки. Она не могла поверить всему тому, что сейчас услышала. Мишка, ее единственная родная кровиночка, бросила ее. Он обвинил ее в том, что когда-то позаботился. Сердце разрывалось от боли. Теперь она осталась одна. Кто-то ловко поднял ее и поставил на ноги, которые действительно не держали. «Возьми в этом клоповнике все необходимые вещи и поехали». Приказной голос Фила раздался над ее ухом. Девушка, стерев слезы со щек, подчинилась ему и молча пошла в свою комнату. Взяв только сумочку с документами и семейный альбом, Она покинула свою квартиру, которая когда-то была единственным убежищем от злого внешнего мира. Всю дорогу они ехали молча. Лера сжимала у груди семейный фотоальбом и глотала немые слезы. «Лер!» – раздался приглушенный голос Фила. «Да, не нужно переживать за людей, которые не оправдали твоих ожиданий. Они же не виноваты, что ты все решила за них в своей голове». «Вы просто не знаете Мишку, он никогда не был таким, он всегда был другим». Ты не права, он всегда был таким. Просто наша проблема в том, что все рождаемся с розовыми очками и забываем их снимать. Только вот они и сами слетают, когда нас кто-нибудь хорошенько приложит по голове. — Нет, — громко возразила девушка, — если вокруг вас нет ничего хорошего, это не значит, что и у других его нет. — Сколько тебе, — перебил ее Фил? — Двадцать два. С непониманием посмотрела она на него. 22, — 22 проговорил он вслух и продолжил. Когда ты немного повзрослеешь, то поймешь, что люди, даже те, которые самые близкие, они не те, кем нам представляются. Пойми, нельзя построить дом на выгребной яме. Сколько бы ты ни прыскал духами, говном вонять все равно будет. Это наша жизнь. Мы не выбираем, кем нам рождаться и кто наши родители. Но мы можем все исправить. Главное – хотеть. Она слушала его молча и понимала, что он прав. Но сейчас она не хотела соглашаться с его словами. Может быть, завтра она согласится, но не сейчас. Сейчас Лера желала только одного – побыть одной со своими мыслями и пожалеть себя. Она безумно была благодарна Филатову за то, что он отвез ее до квартиры, а сам уехал. Ей необходимо было одиночество, чтобы все осмыслить и принять то, что сейчас произошло.